19. Последний дюйм снега растаял в Мусскаунте 15 февраля, в 2 часа 7 минут после полудня. Рекорд всех времен. Дожди прекратились, паводок пошел на убыль, и фермеры уже с беспокойством подумывали, не ожидает ли их засушливое лето. А метеоролог местного радио продекламировал, приди же, кроткая весна, райская кротость, приди. Лианетт понравилась бы эта цитата, сказала Полли Квиллеру. Что-то знакомое. Откуда это, не знаешь? Из Колриджа, по-моему. Сведя близкое знакомство с Оезер Квиллер прекратил отпускать извительные замечания по поводу его экскурсов в литературу. У этих двух мужчин появился общий секрет. Они договорились, что скроют от широкой общественности свое участие в поимке Картера Ли Джеймса. Когда Броуди пристал с расспросами, Квиллер промямлил уклончиво. «Ну, я просто ознакомил Картера Ли с моей версией событий. Он стал угрожать мне, и тогда Коко выгнал его из дома. Помог еще и Уэзерби. Беглецы чудом выжили после падения с моста в бушующую реку и лежали в больнице под надзором полицейских. Мужчина ожидал суд по обвинению в убийстве и двадцати мошеннических сделках, а женщина, признавшаяся, что страдает клиптоманией, согласилась выступить свидетелем обвинения в обмен на свободу. По городу ходили самые разные слухи. Он назвался вымышленным именем. Там в центре ему состряпали фальшивые права, кредитные карточки, номер социального обеспечения, в общем, все, что нужно. Выглядел-то как добропорядочный джентльмен, и эти его рубашки с монограммами. Не могу поверить, что он пошел на убийство. Говорили же ей, говорили, не выходи замуж за чужака, да еще так поспешно. Она ж едва его знала. Ну, ей ведь было уже за сорок, время поджимало. Должно быть, К.Л.Д. его настоящие инициалы, иначе ему пришлось бы для каждой новой аферы заказывать очередную партию рубашек. Накладно. Как-то вечером Полли и Квиллер встретились за еженедельным цыплячьим ужином. На сей раз куриная грудка была приготовлена с луком-шалотом, лимонной цедрой, рубленным шпинатом и сыром с голубой плесенью. Приветствую тебя, о благородный бруд, – провозгласил Квиллер, когда существо, еще недавно носившее плебейское имя Буци, встретило его у дверей. Кот. Гордо расхаживал, взад и вперед, с высоко задранным хвостом, демонстрируя свою патрицианскую стать. Полли сказала, «Он ждет, не дождется встречи с маленькой подружкой, и ее будут звать Кота. Еще две недели ее нельзя забирать от матери. Квил, ты придумал, что делать с кошачьими именами, которые прислали тебе читатели?» «Пришли тысячи открыток, так что я нанял у Илфреда Сагбери и его подружку, чтобы они все это систематизировали. У них получились объемистые списки, подразделенные по количеству слогов. Односложных имен мало. Очевидно, двусложные больше подходят, чтобы привлечь внимание кошки. Ты будешь писать статью для своей колонки?» Или трактат «Клички животных семейства кошачьих, принятые на севере». Я как раз случайно захватил с собой примерный план. Он выудил из кармана сложенный листок бумаги. Один. В Москаунте, где велика популяция амбарных котов и домашних кошек, этим животным нередко присваивают клички по названиям съедобных продуктов. Памкин – тыква. Пич – персик. Свит – потайтоу – батат. Баттерскотч – ириска. джеребин, желейные бобы или мармелад. Джинджер – имбирь. Хаклбери – черника. Пеппер – перец. Мармел Эйд – джем. Ликорис – лакричник. Струдель, попкорн и так далее. 2. Клички не всегда бывают лесными. Попадаются и такие. Том – беда, вонючка, ленивая задница, комок шерсти. 3. Кошек называют честь знаменитых личностей, исторических и литературных героев. И такие имена лесные для их обладателей, как, скажем, Крошка Ру, Сократ, Уолтер Мини, Королева Юлиана, Мэгги и Джикс, Элеонора Рузвельт или Джордж Вашингтон. 4. Кошки, живущие в одной семье, обычно имеют рифмующиеся имена. Минго и Бинго, Кадлс и Падлс, Нудл и Янки-Дуду. Прочтя заметки, Поли предложила Квиллеру побеседовать о кошачьих именах с книголюбами на очередной встрече в библиотеке. Он пообещал обдумать ее предложение. После ужина Квиллер спросил – «Тебе известно что-нибудь о кинжале, которым Линет разрезала свадебный торт?» «Да, его подарила Даниэль. У нее на рукоятке был вздыбленный лев». «Видишь ли, я случайно узнал, что ловкая Даниэль умудрилась выкрасть его из дома Макмерчи, когда они с Картером Ли проводили так называемую экспертизу». Гил ужасно огорчился. Это был последний подарок его покойной жены. «Какой кошмар!» Ужаснулась поли. Хорошо, что Линет не знала. Мак Мерчи были и добрыми соседями. Если у Линет приключалась какая-нибудь неприятность с водопроводом, она всегда обращалась к Гилу, и он мгновенно устранял любую неисправность. Оба погрузились в молчание. Знала ли Даниэль, подумал Квиллер, — что получит свой свадебный подарок обратно после Нового Орлеана? Клиптоманка она или ее воровство по мелочи служило отвлекающим маневром? пока Картер Ли проворачивал главную аферу. Если верно последнее, становится понятно кража его дубленки, которая пропала ненадолго. Хищение денег из склянки копилки тоже вполне объяснимо. Даже жена банкира может нуждаться в паре тысяч. Но вот зачем ей понадобился ворох старой одежды из ящика возле церкви? Полли нарушила тишину. Я никогда даже не подозревала их. А ты, тыквил? Хм... Он раздумывал, что открыть, а о чем умолчать. Разговоры Картера Ли о занесении зданий в национальный регистр возбудили мое любопытство. Я заинтересовался, как происходит регистрация исторических памятников, и выяснил, что это весьма сложная процедура. Надо составить множество технически грамотных описаний, снабдить их фотографиями, документально подтвержденными сведениями об, ир... об архитектуре, материалах, отделке, истории здания. И все это должно быть одобрено комиссией штата, прежде чем будет рассмотрено на федеральном уровне. Как же он мог раздавать обещания клиентам? Однако ему удалось убедить 20 семей. И только я был Фомой неверным. Но, к сожалению, я слишком поздно обнаружил, что он мошенник. Полли глубоко вздохнула. Я хотела бы ради Лины вернуть тот кинжал со львом Гиллу Макмерчи. Она бы так и сделала. Ты знаешь, Квил? У меня есть ключ от ее дома. Лина просила меня приглядывать за ним, пока они не вернутся из свадебного путешествия. Как ты считаешь, если я зайду туда и просто... Хорошо ли это будет? Нет, это будет нехорошо. Строго оборвал ее Квиллер. Это будет кража Полли, неподобающий поступок для заведующей библиотекой. А вот если ты пойдешь туда с проверкой и обнаружишь протечку, неизвестно откуда натекшую лужу воды под кухонной раковиной, то сможешь позвать Гилла. Пусть заскочит туда со своим гаечным ключом. Тогда уже нельзя будет говорить о краже, ведь человек возьмет то, что принадлежит ему по праву. Как-то вечером Квиллера, сидевшего дома, потревожил дверной звонок. На пороге стоял человек в респираторе со стеклянной банкой в руках. «Что такое? Что случилось?» – переполошился Квиллер, узнав у Эзербегуда. «Входи, ты что, сбрендил? Сними эту штуковину, что там у тебя в банке?» «Это хрен от моего двоюродного дедушки из локмастера. Он сам выращивает его и сам трет на терке. Одного вдоха достаточно, чтобы убить слона». «Надо попробовать», – мечтательно протянул Квиллер, который был любителем хрена. «А как насчет бурбона?» Явился величественный Коко. Юм-Юм кокетливо прошествовал в комнату. «Они у тебя поймали хоть одну мышь?» – спросил Эзерби. юм, -юм в тайне лелеет такую мечту, а Коко выше этого. Он интеллектуал». Его больше занимает передача мыслей на расстоянии. Он сообщил мне, что предпочел бы вернуться в амбар. Кстати, долго ли продержится хорошая погода? «Не спрашивай меня о погоде, я всего лишь метеоролог. Спроси лучше у мохнатых гусениц». Квиллер проговорил. Поли утверждает, что слушатели присылают тебе цитаты для передач. Конечно, присылают, и я им за это благодарен. Поли сама постоянно подкидывает мне подходящие цитаты из Шекспира и прочих классиков». Да уж, Барда с берегов Эйвона она знает вдоль и поперек. Небрежно бросил Квиллер, скрывая удивление. Почему Полли никогда не говорила ему об этом? Правда, он тоже скрывал от нее свои расследования и ту роль, которую играет Никоко, поскольку она начала бы отговаривать его от первого и посмеялась бы над вторым. Однако то обстоятельство, что Полли может что-то скрывать от него, явилось для Квиллера сюрпризом. Словоохотливый метеоролог перескакивал с предмета на предмет. «Мы все с радостью узнали, что теперь Фрэнд Броуди будет играть главную роль в Гэди Габлер. Плохо только, что Даниэль не заплатила дизайнерской студии до того, как ее собственные художества выплыли наружу. Доктор Диана говорит, что беглецов спасли твои Маргариты. Они так накачались алкоголем, что тела их были словно каучуковые. Ты заходил к Луизе после того, как лень не оправдали, и он вернулся к работе? Да, заходил. Она была так счастлива, что бесплатно угощала всех своим фирменным и яблочным пирогом. В бридж-клубе все думают, что именно Даниэль подставила Лени. Ты хорошо знал Уилларда? Я бы не удивился, если бы он оказался замешан в этом мошенничестве. Это ведь он пригласил сюда картера Ли и проталкивал его проект. Только потому, что его банк хотел деньги в реставрацию. Я убежден, что ему было неизвестно истинное положение дел. Он познакомился с Даниэль в ночном клубе и не успел даже толком узнать ее до женитьбы. По моим предположениям, она и Картерли давние партнеры, которые не раз вместе проворачивали жульнические сделки. И они решили, что с помощью богатого мужа смогут отхватить большой куш. Да, ловкая парочка. Тут Эзерби уставился на Коко, который калашматил хвостом по полу. «Что это он?» «Передает сообщение», – просветил Киллер. «Я уже много лет пытаюсь освоить язык этого кошачьего языка и продолжал». Доверительным тоном. Полли подарила мне собрание сочинений Мелвилла на Рождество, и Коко, как одержимый, сбрасывал с полки именно десятый том. Если хочешь узнать нечто странное, взгляни на его название. У Эзерби прошел буфету и взглянул на полку, где стоял Мелвилл. Том десятый. Мошенник. Да ты меня разыгрываешь, Квилл. Ничуть. Тогда что это, совпадение или... «Сам решай, Джон». После того, как метеоролог, забрав респиратор, ушел домой, Квиллер заметил, что Коко продолжает лупить хвостом по полу. Направо-налево, направо-налево. Кот пытался что-то сообщить, а значит, история еще не подошла к концу. Или, скорее, Квиллер еще не все понял. «Так что же тебя беспокоит, старина?» – спросил он у кота. Коко перестал бить хвостом и прошелся по комнате, гордый, как сын Сиама. Остановившись на мгновение, чтобы бросить на Квиллера взгляд, который иначе как презрительным и не назовешь. Подойдя к Юм-Юм, спокойно лежавшей на подушке, он вдруг ударил ее лапой по голове. «Прекрати!» — крикнул Квиллер. «Прекрати издеваться над ней!» Коко вызывающе взглянул на Квиллера и ударил Юм-Юм еще разок, добавив презрительное "яо", у к хозяину. Квиллер немедленно направился к телефону и позвонил Эндрю, Эндрю Броуди домой. Он услышал вялое приветствие телезрителя, которого оторвали от увлекательного шоу. «Ты что смотришь, Энди?» – спросил Квиллер. «Почитай газету», – огрызнулся Броуди. «Послушай, Энди, не вешай трубку. У меня есть новая информация. Помнишь, как Уиллард Кармайкл отправился на семинар в Детройт? Картер Ли тогда поехал с ним по какому-то своему делу». Квиллер с силой пригладил усы кулаком. «Так вот...» скажу я тебе. Это его дело заключалось в том, чтобы нанять киллера для Уилла». Громкое судебное разбирательство по делу Картера Ли Джеймса обещало затянуться на всю весну благодаря усилиям сторон, споривших о том, в каком судебном округе должно слушаться дело, о столкновении интересов, об отборе присяжных и прибытии телерепортеров из центра. Средства информации называли случившееся в Пикоксе странным делом. И только Квиллер знал, насколько оно странное, и переложил все силы, чтобы скрыть вклад Коко. Однажды, солнечным днем, он сидел, развалившись в большом кресле, и представлял, как его сообразительный кот восседает на свидетельском месте, вопит, не внемля ударом судейского молотка, мечется по залу и в присущей котам манере слетает с люстры. На самом деле сеансы занимались обычными кошачьими делами. Юм-юм нежилось на солнышке, а Коко рыскал по дому, принюхивался к незримым пятнышкам, чесал за ухом и вылизывал спинку. Он был неугомонным и утратил всякий интерес к Герману Мелвеллу. Он смотрел на все и не видел ничего, дергая головой без видимой причины, бешено гоняясь по дому и таращась пространством. пространства. Квиллер подумал, что Коко, хоть он и имеет больше вибриз, чем его сородичи, и больше чувств, чем люди, по существу остается... Только котом. В этот момент Кокора стопырив все четыре лапы, пролетел перед ним, и Квиллер поднял голову. Он увидел крошечное черное пятнышко, которое хаотично кружило по комнате, закладывая крутые виражи. «Мушка!» – скричал он. Конец книги. Читала Агния.